Глава 14 Дон Кихот, по которому я учился читать, Картинки в этой книге и рассказы Баскакова о рыцарских временах Совсем свели меня с ума. У меня не выходили из головы замки, Зубчатые стены и башни, подъемные мосты, Латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры. Мечтая о посвящении в рыцаре, Ороковом, как первое причастие, Ударе палашом по плечу Колено преклоненного юноши С распущенными волосами. Я чувствовал, как у меня мурашки бегут по телу. В письмах Алексея Константиновича Толстого Есть такие строки. Как в Вартбурге хорошо, Там даже есть инструменты 12 века. И как у тебя бьется сердце в азиатском мире, так у меня забилось сердце в этом рыцарском мире, и я знаю, что я прежде к нему принадлежал. Думаю, что и я когда-то принадлежал. Я посетил на своем веку много самых славных замков Европы, и, бродя по ним, не раз дивился, как мог я, будучи ребенком, мало чем отличавшимся от любого мальчишки из выселок, как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать их себе. Да, и я когда-то к этому миру принадлежал, и даже был пламенным католиком. Не Акрополь, Не Валбек, не Хивы, не Пестум, не Святая София, не старые церкви в русских кремлях и даже ныне не для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые в юношские годы вошел в костёл, хотя это был всего-навсего костёл Витебский. Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные скрежещущие раскаты, гулы громы, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельские глазы.